Глава четвертая. Дикий. Она права. У меня есть эти ключи. Более того, я знаю код, без которого ежевика в дом не войдет. Нет, попадет, но... Сработает защитная система, и сюда приедет охранное агентство. Но к себе в квартиру я ее не пущу. Она подорвет мои стальные нервы. Ладно, соглашаюсь. Вике повезло, что я сейчас добр, хотя час назад был злым, как черт, а все из-за ее отца. Но у меня по-прежнему несколько условий. Хочешь пойти по делам, звонишь мне. В неприятности не влипаешь. Отцу нас не выдаешь. Понятно, объясняю. Кристально ясно. Кивает и опять улыбается. Хватаю чемодан за ручку и несу в дом. «Предчувствие у меня нехорошее. Может, не стоит ее одну оставлять? Яр, у тебя и так дел много. Да, поносишься с ней. Но просто прикинь, даже дома не продохнешь. К тому же жить вместе со взрослой девушкой намного тяжелее. Неважно, кто на ее месте, ежевика или кто-то другой». «Так, собрались». Ввожу на панели код безопасности и открываю ворота, пропуская ее внутрь. Иду следом, пока не останавливаюсь на крыльце. «Спасибо, что согласился». Вставляю ключ в замочную скважину и усмехаюсь. «Должна будешь. Заходи». Открываю перед ней двери и запускаю Вику в дом Мироновых. Знал бы Костик, что я без его ведома вытворяю. Четвертовал бы. Проси, что хочешь. Я на мгновение задумываюсь об ее предложении. Поставив чемодан на пол, поднимаю взгляд на ежевику. а боюсь то, что я хочу, ты не в силах выполнить. Шучу, даже не задумываясь о своих словах. Там тебе помимо поверхностных знаний нужны и талантливые руки. Практика. Много практики. «Новую обивку салона просто так не сделаешь. Да и что я, дурак, мелкую девчонку заставлять этим заниматься?» «Нет, Дикий, ты не прав. Взрослую девушку. Хотя и ее нельзя. Просто мне не хочется заморачиваться и свой джип куда-то отдавать. И на сиденьях чехлы пора менять. Нет, без профессиональных навыков она не справится». Поднимаю взгляд на Миронову, чтобы заверить ее, что все хорошо, и что ничего мне от нее не нужно. И наталкиваюсь взглядом на красные щеки, которые сливаются с элементами интерьера гостиной, которую оформляла Ксюша. «Ты чего?» Обеспокоенно подхожу к ней, даже не замечая, как делаю это, и ладонь на лоб опускаю. Заболело давление. «Не горячая вроде? Или у тебя аллергия?» «Тут пахнет чем-то. Может, оно?» «Нет-нет!» Обеспокоенно поднимает ладони, обхватывая своими тонкими пальцами мои. На их фоне моя рука – самая настоящая лапища. Все лицо закрывает. «Персик вкусно пахнет. Жарко просто. На улице духота». Кондиционер включить надо. А, ну ладно, смотри, сейчас включим. А сам волноваться уже начинаю. Оставлять ее одну опасно. Но и сидеть здесь круглыми сутками тоже не вариант. Попутно объясняю ей, что да как. Она хоть и знает, как пультом пользоваться, но я все же показываю еще раз, чтобы не накосячила. «Продуктов здесь, скорее всего, нет». Предупреждаю ее, отдавая пульт и вспоминая о самом главном – о еде. «Если я хорошо помню, а я хорошо помню, она много ест. Худенькая, хлипенькая, мышц нет, а кушает много. В первую нашу встречу, когда спас ее от дождя, уплела за обе щеки четыре булки». Съела попкорн и не одну шоколадку. Уверен, у них это семейное. Костя тоже торт может в одного съесть. Как представлю, так во рту сладко становится. Морщусь и отмахиваюсь. Сейчас поедем за продуктами или завтра утром. Пока время есть, лучше решить. Вечереть скоро начнет. А может, и я сама закажу потом как-нибудь? Наивно и неловко спрашивает Вика. По глазам вижу, не хочет меня утруждать. Я бы сейчас искупалась и немного отдохнула. Перелет сложный был, и я устала. А, точно. Канада, она же за три девять земель от Москвы. Тогда позвонишь, соглашаюсь с ней. Пусть отдохнет. Я приеду завтра утром. «Живу недалеко, поэтому не стесняйся. Если отец звонить будет, а меня рядом нет, скажешь, что по делам отъехал. Или что сплю, если сегодня это сделает». «Ага», — потирает сон на глазки. «Нет, совсем малыха». «Так точно». «И все же плохая ты, девочка, ежевика». Не сдерживаюсь, усмехаясь. Отцу лжёшь. Она стеснительно опускает взгляд вниз и вводит ножкой по полу. Ты не лучше. Бубнит себе под нос. И я опять улыбаюсь. Так, дикий, не время тут языком чесать. Нужно вернуться в офис хотя бы под конец рабочего дня и все же сделать одно дело. «Мой партнер, конечно, и один потянет, но перебрасывать все на него нет никакого желания. Моя очередь отдуваться». «Ладно, ладно, брейк!» – останавливаю ее. Щелкаю легонько по лбу одним пальцем, но больно по ходу. Она тут же потирает след от удара и морщится. «Ай, надо поаккуратнее в следующий раз быть. Ну, пошел я!» Номер только мой сохрани. Новый у меня. Немного помешков, она достает телефон. Внимательно слушая, вбивает номер и в завершение кивает. Только после этого я спокойно выхожу из дома и иду к джипу. Получаю от одного из подчиненных сообщение, что в офисе ЧП. А у меня одно такое уже есть. Позади остается. В доме. Да что ж такое? Я отъезжаю от нее, а все беспокойнее становится. Прямо кричит, что что-то здесь не так. Ну ладно, она уже не ребенок. Побудет до утра одна. Уже почти вечер, темнеть начинает. Дорога от аэропорта вон сколько времени сожрала. Тем более сейчас в ванную пойдет и поспит потом. Как раз до утра. Ничего с ней не случится. С этой мыслью включаю музыку и следующие 30 минут нахожусь в пути. Успеваю переговорить с Петром и Львом насчет работы. И когда уже отключаюсь и подъезжаю к офису, звонит Ирка. Любит она вовремя объявиться, но от нее никуда не денешься. Отвечаю и прижимаю телефон к уху, поворачивая голову к окну. «Ну что, мелкую забрал?» Радостно раздается в трубке. Еще как забрал. Только мелочь там не такая, какую я ожидал. Забрал. Подробности ей знать ни к чему. А то еще ревновать будет. Мне это не нужно. Не люблю ревнивые игрища девушек. И как тебе в роли папки? Хихикает. Я со злостью откидываюсь на спинку сиденья. Ты э, позлорадствовать звонишь? Мой недовольный тон уже должен говорить ей о том, что мне эта тема не нравится. Но Ирка, самоубийца, знает, что я ее не трону, поэтому продолжает. «Немного», — опять смеется. «Жду, когда отцом решишься стать. Девчонка домой уедет, готова тебе бейбика бесплатно сделать. Но чур, замуж меня зовешь» теперь смеюсь уже я вот мечтательница давай мы потом поговорим ладно добрею ирка дурочка но всегда умеет поднять настроение а у меня сейчас тревога на душе и она усиливается еще больше когда смартфон начинает вибрировать я отрываю его от уха и хмурюсь когда вижу незнакомый номер сразу понимаю кто это Ир, я перезвоню. Отчеканиваю и веду по экрану, чтобы переключиться. Включаю динамик и уточняю. Ежевика! Я... Яр... Голос у нее дрожит, и я тут же выпрямляюсь, напрягаясь. Слышу тихий всхлип, не плачет, но вот-вот начнет. По -по Помоги, по -по пожалуйста, меня тут это... А-а-арестовали.